двадцать 29 лена на работу я безбожно опоздала но пришла все-таки первой одна не с боссом мы договорились что о нашем романе в офисе не узнает никто но я в первый же день заметила странное девочки в обеденной зоне что-то активно обсуждали перешептываясь но стоило мне войти как повисла гробовая тишина а на меня уставились несколько пар глаз их взгляды были любопытные острые. Я в гробовой тишине грела пюре с котлетой, купленное в столовой. По спине сновали мурашки от пристальных, осуждающих взглядов. «Приятного аппетита, девочки», — сказала, забрав свой контейнер из микроволновки после сигнала. В ответ мне преувеличенно доброжелательно пожелали приятного аппетита, сверкая улыбками, лишенными искренности. Я закрыла дверь и зацокала каблуками, топая на месте, изображая, будто ушла, а сама... «Прислушалась. Знаю, подслушивать нехорошо, но у меня были кое-какие догадки на этот счет, и я хотела их подтвердить или развеять. «Видели, да? Приятного аппетита, девочки! Девочки!» «Ой, стерва! Легла под босса, так теперь мы девочки!» — зашипела одна из сотрудниц. «Высокомерная гадина! А я вам говорила, я давно говорила, что она не просто так перед боссом выслуживается даже там, где ее не просят». Да-да, знаем мы теперь, каким местом она выслуживается. Опоздала, бедняжка, всю ночь выслуживалась. Интересно, босс ей замечание сделает за опоздание? Дурочка, что ли? Какое замечание? Он ей премию выпишет и не одну. Хочешь жить, умей вертеться. Ага, вот и вертится, всеми рабочими отверстиями. Да чего же гадкие, зависливые Начали перемывать мне кости с аппетитом, едва не брызгая во все стороны ядом. Я медленно побрела прочь, аппетит пропал. Илона! Уверена, ее рук дело. Босс появился после обеда. День добрый, Елена Михайловна, поздоровался довольно громко и замер возле моего рабочего стола. Добрый, Мирослав Данилович, вы что-то хотели? Кофе и кекс, пожалуйста, ухмыльнулся. Я посмотрела на него с возмущением. У босса довольно сверкали глаза, он рассматривал меня с аппетитом. Да, если он так на меня постоянно глазеть будет, слухи о том, что я с ним сплю, никогда не умолкнут. Кофе принесу, а от кекса отказаться придется. Как так? Я хотел с изюминкой. В меню только с червоточинкой, ответила я и продолжила отвечать на письма. Если это все, то я через пять минут кофе вам принесу. «Принеси!» — поджал губы и ушел к себе. «Дверь закрой!» — сказал Богачев сразу же, как только я вошла. «И сядь!» — кивнул на кресло. «Дверь на замок закрой!» Я просто прикрыла дверь и села. «Ладно, я сам закрою!» — встал с кресла. «Не стоит запираться, Мирослав Данилович, мы же о работе, верно?» «Ты нервная, что случилось?» — понизил голос. «Ты до сих пор из-за появления Миланы дуешься? Не стоит!» «Ты же видела, у нее ума горошина». «Давайте о работе все-таки», — вспылила я. «Так, к работе у меня претензий нет, вопросов тоже пока нет. Я же только пришел. Вопрос только один — к тебе. Ты какая-то напряженная. Расслабить?» а шляк Я посмотрела на него с возмущением. «Во-первых, мы договаривались. Так...» Но я сразу честно предупредил, что некоторые порывы сдерживать, ой, как сложно. Во-вторых, меня и так уже обсуждают во всех курилках, как подстилку босса. Не хватало еще, чтобы и на том самом застукали. Босс нахмурился, забарабанил пальцами по столу. Илона постаралась. Она самая. Ясно. Кто обсуждает? Имена. Мирослав достал листок и взял ручку. Я жду. «Имена, пуговка. Мне нужны имена тех, у кого язык до самого пола достает». «И что вы сделаете? Уволите? Одну, двух, трех?» «Давайте тогда сразу всех. Коллектив преимущественно женский. Перемыть друг другу косточки — любимое занятие». «Что ж, поводов для сплетен постараемся не давать», — подвел итог босс. «Лен? А! Выше нос, пуговка. Ты же не за постель место получила?» А чёрт его знает, может, и за постель авансом. Извините, Мирослав Данилович, у меня что-то нет настроения на отстранённые темы рассуждать. Я работать пойду. Вечером у меня? Я буду у себя, Мирослав Данилович, без вас. Но как же, посмотрел возмущённо, я рассчитывал на приятный вечер. У меня ежедневное постельное рабство или как? «У тебя, Леночка, ежедневно новый способ выколупать мне мозг. Все, иди, я подумаю над этим сегодня». Вот и я подумаю. Подумаю над тем, как коварна судьба злодейка. Она свела меня с умопомрачительным мужчиной, интересным собеседником со своим внутренним миром и стойкими жизненными установками, горячим в постели и, кажется, даже верным, но... Был только один нюанс. Мне нельзя было в него влюбиться. Категорически нельзя. Немного позднее. «Таня!» — позвала я, войдя в квартиру. «Ты занята?» «Нет, мы только с прогулки вернулись. Сиделка уехала», — отозвалась сестра. «Будь добра, сюда, пожалуйста», — сразу же сказала я, буквально с порога, даже не разуваясь. Во мне все кипело из-за обмана сестры. «Что-то случилось?» «Случилось, Таня, случилось!» Я скрестила руки под грудью, с трудом сдерживалась, понимала, после разговора с сестрой я буду чувствовать себя как в клетке, в западне, и чтобы не сказать лишнего, была готова уйти сразу, как только выскажусь. Таня выкатилась в коридор, посмотрела на меня с опасением, чувствуя мое настроение. «Ничего сказать мне не хочешь?» — резким тоном поинтересовалась я. «Может быть, признаться?» лен «У вас с Илоной просто почти идеальное преступление получилось. Как два подельника вину друг на друга сваливали. Вот только хвост ей прижали посильнее, и она все выложила». «Ты эти чертовы сообщения писала так?» — рявкнула я. «И не призналась бы. Подлость!» — Таня побледнела. «Лена, ты же сказала, что все обошлось». ни хрена не обошлось. Я так сказала, чтобы тебя не волновать лишний раз». Все обошлось так, что мне теперь расхлебывать и расхлебывать. Илону с ее халатным отношением к работе уволили. В отместку она всем растрепала, что я сплю с боссом. Понимаешь, в какой обстановке теперь мне работать придется? Ах, нет, не понимаешь. Ты же, красота моя, ни дня в жизни не проработала, ни за что ответственность не несла, а я... Я теперь не могу уволиться и буду вынуждена терпеть все эти плевки в мою спину. Я хотела как лучше... Илона так правдиво рассказывала, что у тебя там лавстори, запретная, как в книжках. Таня хлюпала носом, но мне было ее не жаль, ничуть не жаль. Как лучше она хотела. Меня ты спросить забыла, а еще забыла быть честной. Признайся, это ты с моей карточки деньги растринкала? На игры, подписки всякие? Деньги я не брала, клянусь, что не брала. «Это сайт взломали, в новостях есть. Хочешь, покажу? Клянусь, это не я, не я!» «А я? Я клянусь, что это была последняя капля моего терпения. Еще одно, и я...» Кто-то позвонил в дверь. Я открыла, не посмотрев в глазок. Была готова дать отворот-поворот всем, кто мешал мне вести воспитательные беседы. Хотя в глубине души я была уверена, что это босс. Но за дверью оказался не он».